Восемьсот сорок восьмое. Матерь Агни-йоги. Темные действуют обычно через кого-то из близстоящих, ибо канал, по которому шло так свободно их привычное воздействие, под угрозой закрытия, и пытаются напоследок навредить побольше, и через некого будет терзать. Ближе держитесь, владыки, эти последние дни, да оградиться полнее. Меч духа пусть будет всегда наготове, напряжена тьма. В логово зверя входите, закрывшее забрало и держа для удара копье. Не просто все то, что вокруг вас происходит.